Пропавшая грамота. Быль, рассказанная девичком диканческой церкви. «Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда?» «Пожалуй. Почему же не потешить прибауткой?» «Эх, старина, старина! Шо за радость, что за разгуль и падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно...» И года ему, и месяца не отделалась на свете. А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед? Ну, тогда и рукой махни. Шоб не поперхнулась за акафистом великомученица Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь. Кого-то залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе».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 Знал и твердо он то, и слово «титлу» поставить в праздник. Отхватает апостола, бывало, так, что теперь и поповичиной спрячется. Ну, сами знаете, шо в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина Роматеев, то нечего и шапки подставлять. В одну горсть можно было всех уложить.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 На другой день еще петух не кричал в четвертый раз. Дед уже был в конотопе. На ту пору была там ярмарка. Народу высыпало по улицам столько, что в глазах хребело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляк парубок с покрасневшим, как снегирь, носом. Подалек храпела, сидя, перекупка с кремнями, синькою, дробью и бубликами.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 Красный как жар шаровры, синий жупан, Яркий цветной пояс при боку сабля и люлька с медную цепочкую по самой пятты, Запорожец да и только. Эх, народец станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами, Э пустится, Да ведь как пустится! Моги отплясывают, словно веретено в бабьих руках. Шовихарь дернет рукою по всем струнам бандуры, И тут же, подпершися в боки, несется в присядку, Зальется песней, душа гуляет. Нет, прошло времечко, не уедать больше запорожцев. Да, так встретились.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 Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых, где-то горели вместо него красноватые полосы, по полю пестрели нивыше праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой приплевшийся к ним гуляка подумали уже, не бес ли засел в него.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 и вздраивал при малейшем шорохе. Э — Эгей, земляк, да ты не на шутку принялся считать сов? Уж думаешь, как бы домой до да на печь? — Перед вами нечего таиться, — сказал он, вдруг обратившись и неподвижно уставив на низ глаза свои. — Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?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 Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец собственной головы, чем допустить черта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Позаки наши ехали бы, может, и далее, если б не обволокло всего неба ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек».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 Прилечь даже негде было, Когда голову заберется хмель, И ноги начнут писать покой он по». Двор был уставлен вещью матскими вазами, Под поведками в яслих, в сенях, Иной свернувшись, другой развернувшись, Храпели, как коты. Шинкарь один перед коганцом Нарезывал рубцами на палочке Сколько кварт и осьмух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 А вось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки. Как-нибудь уже куплю коня. Только хватился за шапку, и шапки нет. Сплеснул руками покойный дед, как вспомнил, шо вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому?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 Чтобы гетманскую грамоту утащил чёрт. Другие же прибавили, что когда чёрт да москаль украдут что-нибудь, то поминай, как звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Где ты подступил к нему? Уж когда молчит человек, то верно зашип много умом.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 и деревья, шахмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молхь. Как вот завеяло таким холодом, шо дед вспомнил и про вчинный тулуп свой, и вдруг, словно сто молотов, застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове и будто зорницею осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробивавшуюся промеж мелкого кустарника. Вот обожженное дерево и кусты терновника. Так, все так, как было ему говорено. И не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело.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 и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич, в казачьих лапах. Вот и моцик. Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет? Дед, однако, ступил смело и, скорее, чем бы иной успел достать рожок, понюхать табаку, был уже на другом берегу.